Глава третья. Крыло смерти. Батухан с пожелтевшим как померенец, лицом вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав с шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие мигающие огни степных костров. В ногах Батухана, сжавшись и подобрав колени, сидела младшая жена его, с хату.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 По девять черных быков, коней и баранов? Или по девяносто девяти? Это все уже сделано. Что же придумать? Я сам сяду на коня и помчусь. Но куда? Зачем? Илдус смотрела глазами полными слез. Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо понять тревогу во всем войске. Рожащим хриплым голосом говорила Ханарду. Пусть мудрый строитель Летунпо даст своим китайские лекарства, толченый жемчуг, Сердце летучей мыши, сушеных морских червей. Великий хан, это все уже делалось. Мудрый Летунпо уже сидел здесь и спробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Литунпо, извиваясь от страха, убежал в степь и теперь его разыскивают. Он сказал, что разобьет себе голову о камне от горя. Он не знает, как можно помочь Джахангиру. Ордунистово сорвал шапку и отбросил ее Колотил кулаками по коленям, Бил себя ладонями по щекам. Что делать? Завтра будет поздно. Моего любимого брата не станет. Тоже начнет великий поход На вечерние страны. Никто, кроме него, не удержит в руках Золотые поводья могучего войска. Что делать? Илдуз Хатун откинула покрывало, Соединила ладони и прошептала. Еще есть одно, Последнее средство. Я его испробую. ханарду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата. Она протянула вперед руки, поднялась ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольби, произнесла «Старый праведный хызр, пожалей нас, беспомощных, щенков слепых, не знающих, что делать!» Точно отовзвавшись на призыв, откуда-то послышался голос «Да, это я, пропустите!» Орду резко повернулся. И уставился в изумлении на дверной ковровый полок. Вошел низко склонившись в нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее висел пояс, знак того, что нукер сейчас молится. Сотник Арпаша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий ханарду. Пусть войдут. Батухан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав: холодно. И Хатун прикрыл больного двумя шубами.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 Горели тревожным блеском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-негритенок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть. Приведших их сотник рапаша ждал, преклонив левое колено. «Объясни, что это за люди!» — приказал Ханарду. «Внимание и повиновение!» — сказал, приглушая голос Рапаша. Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров.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 А эта желтая, как собачья кость, женщина? Она клянется, что родом из Великого Рума, что она царского рода, излечивает самые трудные болезни. А Терждужман еще слышал от владельца корабля, что эта румынка делает стариков молодыми. А негретенок тоже знаток? Я притащил его на всякий случай, по просьбе нашего великого шамана Бики. Он сказал, что если другие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика, и этим жиром растереть больного. И гряденок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать, и рыжий лекарь вмешался. Не говоря при ребенке того, что должны знать только обросшие бородой. Канаду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд. «Тоты, я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мной почтительно. Я из древнего рода царей Камиенов».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 Курды привезли меня в город Казвин на берегу Обескунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абд ар рахманом который тоже приехал сюда, в твою ханскую ставку. Что же ты знаешь? Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыты тайны Мне известно учение Гиппократа о болезнях человека и о способах их лечения. Ханарду Передвинул на затылок меховой трюх и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить. Можно ли довериться руминской царевне? Он взглянул на нее и снова встретил острый взгляд зеленых не моргающих глаз. дзе чего бы ты хотела? Я устала от человеческой грубости. Я требую, чтобы со мной обращались достойно, как с царевной. Тогда я согласна остаться здесь, при дворе великого татарского полководца. Я буду лечить страдающих, залечивать раны. Но я могу сделать еще больше. Я умею раскрывать прошлое и приподнимать за навесу будущего. Это нам очень, очень нужно, — одобрительно кивал головой Орду. Он обратился к карпаше Эта полезная женщина останется здесь. И подумав, добавил, она будет жить около моего шатра. Больной шевельнулся, послышался стон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 Сделался мрачным и стал дрожать. «Я боюсь!» – прошептал он. «Не смей отказываться! Лечи!» Прохрипела отдуваясь орду, и ткнул в плечо знахаря острием кинжала. «Я боюсь, что уже... Я боюсь! У меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда. Да будет над ним мир!» Дафни воскликнула. «А византийская царевна Дафни лечить не боится. Я знаю эту страшную болезнь». Когда лицо больного покрывается золотисто-желтым налетом. Это золотая лихорадка. Он не мудрый Табиб, а трусливый червяк, пробормотал, отдувая губы Ханарду. Ты, румейская царевна, приступай к лечению! Но помни, если Джихангер умрет, то его прогребальный костер будет палить твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь 99 подарков и косяк отборных кобылиц. И свободу!!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 Нежными, тонкими пальцами она додвинула черную, жестяную косу Батухана и слегка прикоснулась к неподвижным веком закрытых глаз. Затем резко повернулась к хану Орду. «Теперь надо лечить быстро, смерть надвигается. Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает». Рыжий лекарь замахал руками. «И, возможно, ты взялась лечить? Ну, сама и лечи». Он поднял глаза к веку и стал бормотать заклинания на непонятном языке. Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул Захаря за рыжую бороду и грозно закричал, «Помогай, рыжие лисица!» Лекарь замолк и быстро подполз к кричан. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони. «Что это?» «Будто бы ты не знаешь!» пивочим голосом усмехнулась Дафна. «С виду мускатные орехи, но на каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытное».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 — Это зелье ты сама попробуешь первое, — свирепо прохрипел Ханарду. — Ну и ты попробуешь тоже, со мной вместе. Воркующим голосом пропела Дафна. Лекарь дал отпить из чашки гречанки, потом сопя отпил Ханарду, причмокивая, он сказал, — «Очень горько». Лекарь нагнулся к лежащему неподвижно батухану, повернул его беспомощную голову за закатившимися полузакрытыми глазами, Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарства, растекавшиеся по щеке. Все ждали, впиваясь взглядами в суровое Батуханово лицо. Дафни уверенно сказала, «Теперь он будет спать. Луждавшая в заоблачном мире душа Джахангира вернется в свое тело». Гречанка метнула загадочный, чарующий взгляд зеленый глаз на Хана Орду и, вздохнув, снова их опустила. Арду завозился, отправляя пояс, и вложил в ножный блестящий кинжал. Снаружи донеслись женские причитания и плач. Эй вах, беда! Какая великая беда! простонал Арду, схвативший за голову. Это идут украшения вселенной, прекрасные жены Джихангира. Они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата.